Глава третья Мы победили. Не без потерь. Мои бойцы, бьющиеся на передовой, полегли все. Но в клане смертей не было, а вот гнолам повезло меньше. Я вообще первое время не могла понять, как Семен смог убедить их, как, впрочем, и троллей, присоединиться к этому безумию, напасть на замок полной нежити, но... Как мне рассказал Артём, прохлаждающийся на соседней койке с сотрясением, ему чуть пол головы не снесло, дело это было чуть ли не самое простое. «Тебя, когда этот хмырь прямо у нас из-под носа стащил, парни моментально на мировую пошли, ну а там дело за малым. Мы с ребятами покумекали, заодно Илюха на юг за умником твоим пробежался, пока из вида не потерял, а там вроде как уже и понятно стало». Тем более Инга видела, что хмырь — один в один мумия, то есть лич. Да и ты про него как раз сама говорила. «Гнолы ребята проблемные, себе на уме, но рвых на тебя люто запалы в своей деревне в авторитете». Так что просто погромче рявкнул, и под встали все, кто не прочь подраться. А подраться там любят все чуть ли не с младенческого возраста. С троллями Кирюха общался. Пообещал горы мяса и жесткое развлекал его Те в ту же секунду с места снялись. Семён как раз парочку катапульк собрал. Ребята за это время стаю гиена клювов из леса вынесли. Чутка уровень подняли. В общем, вот так дело было, Настён. А у тебя как? Сильно обижал? В жертву хотел принести вечером. Улыбнулась тускло, совершенно не кстати вспоминая эти холодные первые часы в замке, когда была вынуждена слушать откровения садиста. Свиток у него был экспериментальный. Хотел из меня рыцаря смерти сделать. Посмертно. Гандун штопанный! Приглушенно ругнулся гном, но затем подбадривающе подмигнул. «Ничего, ничего Настен, мы таких хитровыдуманных всех в дугу загнем, не дрейф!» «Сам не видел?» Но мужики уже рассказали, как ты ему галсточек повязала. о о И вроде радоваться должна. Да пока нечему. Копыта частично раскрошилась, не выдержав столкновения с филактерием млича Рука до сих пор черная, даже несмотря на все усилия наших лекарей. А оковы с лодыжек ребята снять так и не смогли. Вроде как ключом надо. Слишком крепкий металл. Ни один лом не берет. Но в том-то и дело, что ключ пока не нашли. И найдут ли? Дело двигалось к вечеру, когда в наш мини-лазарет, обустроенный в наспех поставленных палатках прямо в замковом дворе, один за другим вошли те, кого я так ждала и из за кого переживала. Семен, Кирилл, Леонид, Катя, Ольга, Илья, Пашка и даже Рвых. С перевязанной левой рукой, прихрамывающей на правую ногу. но такой счастливый!» Словно не войну выиграл, а миллион в золотом эквиваленте. «Привет, пропажа!» — пробасил орк, подходя ближе и на пару секунд сжимая мое здоровое плечо. Из-за частичной блокировки системы на меня не действовали целительские заклинания и свитки, только зелья, так что Леониду пришлось лечить меня практически по старинке, что потягло и перевязывать бинтами. «Как настрой? Боевой?» «Салют героям!» Я постаралась улыбнуться пошире, чтобы никто не понял, как мне на самом деле хреново. «Вы даже не представляете, как я рада всех вас видеть!» «Взаимно, Настюш, взаимно!» — ответил за всех семён «Только тут такое дело, понимаешь!» «Начало мне уже не понравилось. Что еще?» — Мужа тебе надо выбрать! — Нахрена? — выразилась я емко, с трудом удержав внутри еще более емкие слова. — У нас уже не демократия и нет свободы слова? — У нас и не было демократии, Настюш! — звучно фыркнул орк, пытаясь что-то сигнализировать мне бровями, но я его пантомиму не понимала. Ты не торопись, подумай хорошенько, выздоравливай, все дела, денька три у тебя есть, а там своё слово скажешь. Как скажешь, так и будет. Лады? Ничего не поняла, но дико интересно. — У кого что горит? — Ну, ладно. Согласилась нехотя, но видя, что Семену очень важно это услышать. После моего согласия орк моментально просиял, после чего предложил пройтись со мной на руках по двору и замку, чтобы я смогла собрать сферы со всех, кого убили мои ребята и я сама, и особенно сферу слича. Потому что видеть они их видят, но взять в руки не могут. В этой системе лут был персональным. Согласилась, не видя смысла отказываться, и поудобнее перехватила цепи, которые, на мой придирчивый взгляд, стали тоньше и тусклее, чем еще утром. Но пока рассыпаться в пыль не спешили. Это сколько же в них энергии, запредельные объемы. Или дело в другом. Как бы то ни было, сферы я собрала, причем не только их. С каждого мертвеца выпал небольшой дымчатый кристалл, обещанный осколок души, Так что, как только у меня полностью разблокируется система, можно будет попробовать сформировать камень душ. Всего осколков было 28, так что даже при наихудшем раскладе получится пять камней. Больше всего меня, и не только меня, интересовал лут, содержащийся в сфере Алекса. Я специально не стала убирать ее в системный рюкзак, который пока работал только на прием вещей, И когда мы вернулись в палатку-лазарет, куда снова набилось чересчур много народу, кроме Леонида и Ольги, в палатку вошел не спускающий меня с рук Семен и контролирующий наше перемещение Кирилл. Я сжала сферу пальцами и охнула, погребенная под грудой вещей, которые из нее выпали. — Вот куркуля! — с нескрываемой завистью воскликнул Артем, пока мужчины откапывали меня из-под чужого брахла — а потом в шесть рук сортировали добычу алекс оказался очень запасливым типом но при этом откровенный хлам не хранил узкоспециализированные свитки на нежить энергетические эликсиры несколько посохов в том числе портальной с дюжину амулетов самого разного характера ряд артефактов которыми моментально заинтересовался с самая разная одежда включая ремни и сапоги плащи и кольчуги Парочка сияющих мечей, — на них заинтересованно уставился Кирилл, — ворох кинжалов, которые через один выглядели пугающе, и куча самой разной бижутерии, от колец и серёг до браслетов, ожерелья и даже диадем. — У меня одного ощущения, что он сокровищницу грабанул, — не переставал возмущаться Артём, которому из-за серьёзной травмы головы до сих пор не разрешали вставать с матраса, и он тянул шею как мог. «Дайте глянуть хотя бы!» а кто у нас за кланового хранителя казначея?» — спросила безо всякой задней мысли, беря в руки симпатичный витой браслет из сверкающего золота на харизму, аж плюс пять единиц. «Какая же бесполезная красота!» «Чего это бесполезная?» — расфыркался орк, Но когда я вручила ему безделушку, и он прочёл её характеристики, то понимающе загоготал. Ну да, есть немного. А вообще ещё не решили чётко. Но я думаю, Катюху озадачить. Женщина она толковая, серьёзная. Твоя правда. Пора уже заводить учёт и прочую опись на топовый лут, чтобы понимать, что к чему, и не искать потом по чужим рюкзакам в случае острой нужды. Кстати... Прошвырнулись мы уже по замку стоящее местечко. Неудивительно, что этот мудоз... <coughs> в нем так плотно обосновался. Кстати, есть чего рассказать полезного? Ну там, чего кого? Откровенничал, может? Откровенничал. Я снова скисла, только-только сумев выкинуть из головы ненужные подробности этой эпопеи с похищением. Полночи откровенничал о том, как поднимал уровень на простых людях, создавая из них своё мёртвое войско. «Опустим подробности, а?» Сдавлено кашлянув, Сёма виновата поморщился, а Кирилл просто отложил в сторону мечи, сел рядом и крепко-крепко, но очень аккуратно меня обнял. Это было так... мило, что я аж расплакалась. Правда, совсем чуть-чуть, и быстро сумела взять себя в руки. Но все равно меня уже никто с рассказом не торопил, и, в принципе, все сделали вид, что забыли о личи. Вот только мне действительно было что сказать. В подвале замка есть данж, и я не совсем поняла подробности, но как будто не один. — О! -о! — мгновенно встрепенулся орк. — Круть! — Поищем, как раз по подвалам еще не бродили. А почему, думаешь, не один? «Говорю же, не поняла!» С досадой, сморщив нос, попыталась объяснить. Сначала он просто ушел, заявив, что пойдет в персональный данж. А в следующий раз выдал мне информацию по инферналам, упомянув, что ходил просвещаться. «Или в замке есть библиотека?» «Если и есть, то я еще не в курсе», — качнул головой Семен. Ненадолго задумался и с умным видом потер подбородок пальцами. — Ладно, разберёмся. Кирюх, сдвинь пока шматьё в сторонку. Как Катюха освободится, отправлю сюда, пусть займётся описью. Ну а я пройдусь, гляну, как там наши союзники. Глаз до да глаз за ними нужен. Понадоблюсь свести. Клан-лидер ушёл, Леонид и Ольга, осмотрев нас с Артёмом контрольный раз, тоже вышли, пообещав накормить ужином уже совсем скоро. А вот Кирилл никуда не спешил. Да и я его не отпускала. Прижавшись так крепко, что еще немного и залезла бы ему под кожу, какое-то время я просто сидела и наслаждалась. Его теплом, его запахом, его пульсом. Почти ровным, но чуть-чуть ускоренным. А потом я набралась смелости, перед этим скосив глаза на Артема, который прикинулся спящим, и спросила. «Зачем сёма торопит меня с замужеством?» «Расовые заморочки гнолов», — неохотно ответил Кир. «Пока ты свободна, как минимум рвых не оставит идею стать твоим мужем и будет добиваться тебя ежедневно», — он сам так сказал. «Понимаю, можно просто послать его... в общем, послать. Но Семён мыслит глобально, ну и... хочет избежать больших проблем малой кровью». Закончила, когда Кирилл замялся? — Ясно. И что дальше? — Настён, Кир отстранился и заглянул мне в лицо так серьёзно, что стало даже капельку страшно. — Я понимаю, как это выглядит со стороны, понимаю, как тебе страшно, и что ты сама наверняка ещё не определилась, и брак — дело очень серьёзное, а система не даёт расслабиться ни на миг, но я тебя люблю. «Выходи за меня». Несколько раз сморгнула, словно это могло помочь прокачать интеллект хотя бы на единичку. Но в голове было как никогда пусто. Не зная что из моего молчания понял Кирилл, но уголки его губ грустно опустились, а он сам... «Стоять!» Даже не попросила, а приказала, когда он попытался отстраниться и для верности вцепилась в него обеими руками. хотя это и отдалось в раненом плече острой болью. «Ты серьёзно? Я же демон!» «А я кот!» — фыркнул мужчина, ощутимо расслабляясь. «Настя, вот не поверишь, вообще плевать, кто ты сейчас по расе. Настоящая любовь, она не про внешность, она к человеку. А человек ты прекрасный. В этом я готов кровью расписаться. Так что... Выразительно похлопав себя по карманам, Кирилл скосил глаза на кучу бижутерии, которую мы так толком и не разобрали, затем склонился над ней сам и секунд пять придирчиво повыбирав, протянул мне на раскрытой ладони миленькое тонкое колечко из золота с мерцающим фиолетовым камнем. Настя, «Выходи за меня замуж!» Новая просьба прозвучала твердо, но в глазах напротив было столько надежды и веры, что я против воли смущенно улыбнулась и просто молча кивнула. Голос меня попросту отказал. В итоге колечко очутилось на моем пальце между первым нежным и вторым сладким поцелуем. А после третьего нас нагло прервали. Это вернулась Ольга с ужином. Из-за того, что ранение пришлось на правое плечо, я не смогла поесть сама, и Кирилл проявил максимум такта и заботы, кормя меня с ложки. И вроде обычная рагу, но оно показалось мне просто безумно вкусным, о чем я с восторгом сообщила польщеной Ольге, раздумывая, брать ли добавку или мне хватит и одной гигантской порции. Пока решила повременить, тем более мне уже вручили большую кружку со сладким чаем, в который точно что-то добавили. Иначе с чего мне так сладко раздевалось сразу, как только я его допила? При этом мне до безумия не хотелось расставаться с Кириллом ни на миг, но в то же время я прекрасно понимала, что у него есть и свои дела. По идее, они были у всех нас, даже у меня. Но в этот поистине прекрасный вечер Я нагло задвинула их в сторону. А Кир мне в этом потворствовал, просидев рядом, пока я не уснула. А ночью мне приснился кошмар. Вокруг меня сгущалась тьма, злая, холодная, голодная. Она изучала меня тысячу глаз. Она облизывалась на меня, даже не пытаясь скрыть своих кровожадных намерений. Но когда решила оформиться во что-то чуть более плотное, чем эфир, Я каким-то мистическим образом не растерялась и встретила ее не пустыми руками, а на копте левой руки, тут же обмотав цепью, зажатой вправой. Дернувшись, тьма истошно взвыла и сдохла. «Твою ж ёпт!» — смачно рубнулся кто-то совсем рядом, вырывая меня из вязкого нехорошего сна. А затем в палатке резко стало светло. Я аж глаза приоткрыла, не понимая, что за паника вокруг. — Настена! Ты кого сейчас грохнула? А — А? С трудом проморгавшись, сфокусировала взгляд сначала на встрепанном Артеме с перебинтованной головой, затем на вбежавшем в палатку Кирилле и почему-то Алексее. Медленно опустила взгляд вниз на свои руки, которые неприятно покалывало и озадаченно хмыкнула. «Эм... это что?» «Вот и мне интересно!» Хмуро пробормотал гном, с опаской подходя ближе, но не забывая зябко кутаться в свое одеяло, под которым был одет в одни трусы. «Сплю я, значит! Хреново сплю, кстати!» «Всякая мерзота снится!» «И тут трах-бах-вопль! Открываю глаза! А у тебя руки цепями обмотаны!» и фиолетовым огнём пылают, а в нём эта мерзота корчится и орёт. К этому моменту от мерзоты осталась лишь небольшая мумифицированная шкурка, которая на наших глазах и вовсе рассыпалась прахом, а на мои колени упала сфера и осколок души. При этом подозрительно ожившая система милостиво сообщила. «Внимание!» Активировано личное умение — очищающий огонь инферно. А это, я так понимаю, был кошмар. Снизошло на меня озарение, когда я убрала осколок в личное хранилище и вскрыла сферу, из которой выпали славные кожаные штанцы с черно-фиолетовым чешуйчатым рисунком, плюс трик выносливости, и свиток на заклинание ночного кошмара. Кошмар? С нескрываемой тревогой переспросил Кирилл, подходя ближе и умудряясь по пути сканировать хмурым взглядом не такую уж и большую палатку на предмет неучтенных посторонних. «Кушмар!» — поправила его. Алекс называл так нежить, которая умеет насылать ночные кошмары и таким образом подпитывается страхами жертвы. Видимо, эту не заметили при зачистке, и она решила устроить себе ночной перекус. «Кстати...» Прикинув по времени, что сутки уже прошли, а система выглядит подозрительно доступной, первым делом активировала призыв питомца и не сдержала облегчённого писка, когда из инфернальной воронки в углу выскочила живой и невредимый умница и первым делом запрыгнул ко мне на колени, начав ластиться и урчать. «Хороший мой!» «Это тот же или новый?» — озадачился появлением инфернала Артём, заставляя своим вопросом напрячься. Но стоило запустить в умницу исследовательским импульсом, как сразу стало ясно. Тот же. Более того, привязка выросла уже до семи, а в глазах светилось столько ума и обожания, что я едва не расплакалась снова. В итоге, прижимая к себе инфернального котика, я рассказала внимательно слушающим меня мужчинам, Насколько важный вклад внёс умница в нашу общую победу, разрушив кандалы на моих руках ценой своей жизни, на что гном одобрительно подсокол, а Кир предложил накормить героя от пуза. И вроде только что ластился ко мне хитрюга, но стоило заговорить про еду, как-то уже заинтересованно вытянулся и облизнулся. Проглот! — пожурила его шутливо, но тоже взглянула на Ракшаса и слегка смущенно уточнила. — А у вас есть для него еда? — Мертвецов он вряд ли будет, — огнуло вроде как наши союзники. — Настя, ты уж маньяк ты из меня не делай, — покачал головой Кир. — Тут в реке полно рыбы, мы с запасом наловили, когда троллям мзду отсчитывали. И лес неподалеку, ребята уже разведали, дичи там хватает. После чего обратился кумницы умнице. — Идем, герой, успеешь еще наобниматься с хозяйкой. А вы поспите еще, до утра часа два точно есть. — Иди, малыш! — разрешила я, тоже видя, что умницу очень хочется, но он колеблется, видимо, дожидаясь именно моего разрешения. Ну вот оно получено, и инфернал уже на полпути к выходу, тогда как Артем, немного прихрамывая, буркнул, что лучше пройдется, и так все бока отлежал. А я предпочла сосредоточиться на своем богатом внутреннем мире, который снова стал мне доступен. Даже не поверила вначале. Но стоило мужчинам выйти, как я тут же откинула в сторону одеяла, убеждаясь, что слады же тоже пропали. А система в числе прочих сообщений уведомила, что мне доступно персональное оружие «Цепь иссушения». Дальше шло длинное, но какое-то запутанное объяснение, почему все так, а не иначе, и какие бонусы во время боя дает подобное оружие. Например, нежить оно превращает в прах. Ага, ну, это я уже знаю, успела вчера налюбоваться. Но каким образом мои оковы стали моим оружием? Потому что я их впитала, что ли? В общем, читала я, читала... И поняла, что если продолжу читать, то просто сломаю себе голову. И перестала. Вместо этого предпочла переключиться на более приятные вещи и первым делом констатировала прибавку одного уровня и три свободных очка характеристик. До 22-го не хватило совсем чуть-чуть. Затем повысившийся уровень сопротивляемости ядом, Саму собой возросшую на единичку инфернальность, кажется, именно после глотка той ядреной бурды. Новое личное умение, очищающее огонь инферно. Не самый удачный баф на 80-процентную блокировку всех сторонних заклинаний, в том числе лечебных, и любопытный бонус, происхождение которого я обнаружила далеко не сразу. Но как только поняла, что именно колечко, надетое мне на палец Кириллом, разблокировало доступ в закрытый чат на двоих, то с губ сорвался растерянный и немного нервный смешок. «Это вместо телефона, да? Но почему только на двоих? А с остальными как общаться в случае острой необходимости? По старинке? Голубиной почтой?» При этом само по себе колечко было не бесполезным плюс трик мудрости, так что я немного запоздала, но применила к себе комплексное лечение, после которого мне ощутимо полегчало. По идее, мне можно было уже вставать и нести клану пользу, но я хорошенько подумала и не стала пороть горячку. Уверена, пара часов не изменит картину мира кардинально. А подушка такая мягкая. В общем, я нагло повернулась на бок, обняла подушку, зарылась под одеяло и уснула. На этот раз крепко и без лишних сновидений.